Глава одиннадцатая, где главный герой совершает подвиг, но остается крайним. Беглый Анд после маневров над столицей лег на западный курс. Надин подняла аэроплан до двух тысяч метров и отключила все огни. Погасли навигационные лампочки и освещение в кабинах, мерцали только фосфорические стрелки приборов. Летели по сути не зрячие. Но столкновений в промороженный ночной выси можно было не опасаться, а сбиться с заданного маршрута не позволял компас. Термометр показывал минус тридцать шесть. Вадим свернулся как еж, поджал колени, кисти рук просунул в пазухи, насколько позволяли браслеты. Носочный полушубок грел слабо, а под ним теперь не было даже доспехов с фольгой и войлоком, снял еще позавчера. Думал, больше не понадобится. Теперь жалел. Пускай не было нужды в защите от инфразвукового пистоле, но лоскутья серафимовых валенок могли бы послужить дополнительными утеплителями. Абрамову в застегнутой шинели было куда приятственней. Разве что уши подмерзали. Он растирал их до красноты и насвистывал до революционное бунтарское: у гриумы лес стоит кругом. С каждой преодоленной верстой настроение у него улучшалось и близилось к заоблачной отметке. А надин? Мороз как будто существовал отдельно от нее. Тонкая белещая шубка, шарфик из глазета, лайковые перчаточки. Во всем этом она должна была дать дуба сразу после взлета. Но сидит же как летая, не дрогнет, не поежится, чуть покручивает штурвал. Когда размашистый ветер накрениет аэроплан, Вадима удивляло, что она не гонит своего крылатого коня во весь карьер. Скоростометр, установленный в хвостовой кабине и позволявший пассажирам следить за одним из важнейших параметров полета, показывал сотню километров в час. А ведь можно лететь вдвое шибче, тем самым сократить время пути и достичь границы еще затемна. Немаловажный фактор, с учетом того, что на свету попасть с земли в бомбардировщик будет гораздо проще. Флегматичность товарки стала тревожить и Абрамова. Он прекратил насвистывать и, сложив ладони рупором, зычно воззвал в промозглую черноту. «Адочка! Не прибавить ли скоростишки? Я уже мечтаю о взбитых сливках в кокколе!» «Успеем!» Откликнулось на один, не меняя статичной позы, и словно дрозея сбросило скорость еще на пяток делений. В купе с холодом Вадима донимало гомерическое завывание двигателей и вращающихся пропеллеров. Оно бы и обычного человека оглушило, что уж говорить о чутком слухаче, который отмечал падение всякой былинки в лесу и снование муравьёв в муравейнике. Он тщился поднять руки и зажать уши, но где там? Прикован словно катержник к ядру, начнее к двум ядрам. И вдруг сквозь уже навязший в мозгу перегуд долетели издалека еще какие-то звуки. Вадим прислушался. То было гудение моторов Либерти, какие ставили на скоростных авиетках, и неслося оно с Запада, куда правило надин. Вадим положил локти на борт, подтянул тело к верху. Впереди, в беспроглядном просторе, обозначились движущиеся точки: одна, две, четыре, шесть. Истребители. Вадим узнал их по абрисам. Напросился как-то с делегацией специального отдела на аэродром, где проводились тренировочные полеты и один и и два. Увиденное впечатлило и запомнил он хорошо. Чего ты там выглядываешь? покосился на него Абрамов. Он ничего еще не слышал и не видел, так же как и Надин. Для них ночь и гул бомбардировщика скрадывали то, что уже открылось Вадиму. Однако по прошествии двух-трех минут тайное сделалось явным. Надин пробудилась от спячки, задергалась, повернула аэроплан влево и прибавила скорости. Истребители пристроились в хвосте. Дистанция была все еще велика, но постепенно сокращалась, несмотря на то, что Антр загнался до двухсот километров в час. Не оторвемся, прокричал Абрамов. Они до двухсот сорока развивают. Как сотрудник органов, имевший доступ к закрытым данным, он знал технические характеристики новейших моделей аэропланов, выпускаемых в СССР. А вот Надин нет. Видя, что уйти на скорости не удастся, она стала поднимать бомбардировщик выше. Стужа сделалась совсем невыносимой. У Вадима зуб на зуб не попадал. Еще чуть-чуть и ноги с руками отнимутся напрочь. Нет, нет! запротестовал Абрамов в симафоре руками, хотя Надин сидела к нему спиной и не могла его видеть. У них потолок не меньше нашего. Снижайся. Набор высоты прекратился. Ант летел строго на юг с небольшим скольжением книзу. Истребители приближались, не открывая огня. От общего строя отделился и второй, нацелился на оперение бомбардировщика. В кабине сидел пилот в очках консервах. Одну руку он держал на штурвале. А другую на гащетке с двойных виккерсов, если жахнет из обоих стволов, пиши пропало. Сейчас я тебе всыплю, злорадно проговорил Абрамов, приладился к кормовому пулемету с парки и высоким козлитоном затянул: Светит месяц, светит ясный, светит белая луна. Резк пулеметный очереди заглушил песню. В омраке прочертились пунктирные отрезки. Они прошли в нескольких футах под шасси истребителя. На лице пилота отразилось беспокойство. Он откинулся со штурвалом назад и два вздыбился и по отлогой дуге пошел ввышину. Сдрейфил, смаркач. Абрамов чесанул по гардебалету из пяти отставших истребителей, но по причине очевидного недолета ни в кого не попал. Торжество оказалось преждевременным. И два, выйдя за пределы досягаемости Льюиса, убыстрился, навис над бомбардировщиком, после чего начал медленно опускаться. Вадим увидел над собой два колеса с широкими ободьями, фанерный фюзеляж, сварную ферму из железных труб. Истребитель, пользуясь преимуществом скорости, не выпускал свою жертву, парил над ней как тистым беркутом и дюйм за дюймом прижимал Анд к земле. Абрамов стрельнул в него из нагана и, кажется, отщепил кусочек крыла, но на летных качествах истребителя это не сказалось. Тем временем подтянулся арьергард. Все пять машин обхватили Ганимова полукольцом и вжарили из своих пулеметов. Вадим заметил, что преследователи не хотят причинять вред корпусу бомбардировщика. Абрамов снова залег позади Льюиса и принялся осыпать загонщиков пулями. Но тут ему на фуражку свалилось нечто по форме сходное с банкой, из которой валил едкий дым. Запахло химикатами, заслезились глаза. Врете? Не возьмете? Абрамов схватил сброшенный состребителя предмет, обжегся, но таки выбросил его за борт. В следующую секунду еще одна такая же колобашка упала в средний отсек. Пилот и два забрасывал ант. дымовыми шашками Ершова. Вадим познакомился с ними на фронте, сам не раз выкуривал немцев из занятых траншей. Абрамов был озлоблен, как тысячами фестофелей. Он не мог в одиночку отражать атаки с двух позиций. Вадима корчило от кашля, но душа его ликовала. Советские авиаторы превосходили врага и числом, и уменьем, и находчивостью. Под их натиском бомбардировщик пикировал – Внизу уже показались не погашенные окна подмосковных селений. Впереди по курсу возникло необъятных размеров облако. Оно шло на город с юго-запада, и Ант ухнул в него, как в капну сена. Все вокруг стало непрозрачным. Вадим потерял из виду даже Абрамова, который сидел в хвостовой кабине на расстоянии вытянутой руки. Сбитый с панталыку пилот едва заложил, судя по звуку, крутой вираж и ушел куда-то далеко в бок. Расеялись и задние. Вадим, как ни напрягал слух, не различал более ничего, кроме шумов летящего бомбардировщика. Приуныл, конечно. Абрамов наоборот несказанно обрадовался и стал на шептывать французскую революционную песенку аристократов на фонари. Он как исправная домохозяйка прибрался в отсеках, выбросил охлопья дымовых шашек, поменял на пулеметах патронные диски и с чувством выполненного долга улегся на сиденьях, со смешинкой в глазах взглянув на пригорюневшегося Вадима. Что нас повесил? Веселись. Если бы нас за жабры взяли, я бы тебя первого враспыл. То что было на него смотреть. Вадим отвел взгляд, задел боковым зрением компас и подивился. Аэроплан летел не быстро. Надин сбросила обороты, не желая выходить из облакочной защиты. В хмарной толще нереально было определить направление полета, но магнитная стрелка совершенно точно указывала на северо-восток. Это что же? Надин решила еще раз помахать крыльями советской столицы. или намылилось лететь вместо Европы в Америку через Сибирь и Дальний Восток это сколько шверст никакой горючки не хватит облака кончились Ант выпал из них и очутился низко над землей внизу проплывал городишко перерезанные лентой реки Вадим на силу выглянул из люльки кабины и разглядел большое крестообразное строение с башенкой и барабаном Не иначе собор Николы Чудотворца в Нарфоминске. Отсюда до Москвы километров семьдесят, будто и не улетали. Эй, ты что творишь? Абрамов, привлекая внимание Надин, застучал кулаками по дюрлуминию в умопокрытию. За нами уже никого нет. Поворачивай назад. Надин не шелохнулась и сидела, согнув спину, как замороженная. «Скапутилась она там, что ли?» Абрамов, придерживая фуражку, перебазировался в носовой отсек и бесцеремонно тряхнул летчицу за плечо. «Поворачивай, говорю, а то так и до Кремля допилим». «Отлезь», — окрысилась она, — «нам туда и надо». «Адочка, не шути так. Я человек с юмором, но сейчас обстоятельства не самые подходящие. Мы не в комедии, францесс». Я не шучу. Мы возвращаемся в Москву. Нужно успеть до семи утра. Она говорила отрывисто, как гвозди вколачивала. Абрамов впился в нее крючковатыми пальцами в шерстяных перчатках, затормошил. Ада, ты рехнулась? А как же граница, деньги? Куда ты черт тебя дерись собралась? Ответ поразил и его, и Вадима. который ловил каждое слово, долетавшее из носового отсека. Потешно. Ты думал, мне нужны эти дерьмовые червонцы? Что я буду с ними делать? Новые волосы себе отращу или глаза на место вправлю? Не за какие деньги мне не вернуть того, что было. Аддочка. Абрахама встушивался, не зная, как реагировать. Ты переживаешь из-за внешности? Потешно. А, то есть я хотел сказать... Полно тебе. Ты и молодая, красивая. У тебя все впереди. Ты сам себе веришь, Алексис? Надин не дрогнула ни одним мускулом, но голос ее сел, стал еще хрипче и глуше. Она с надсадой перекрикивала ветер и двигатели. Тебе не понять женщину, у которой отняли все. Она сдернула с головы шлем, выбросила его за спину. Вместе с ним слетел и парик с короткой прической. Обнажился череп, обтянутый кожей, напоминавшей лоскутное одеяло или весеннюю поляну с рыжими прогалинами прошлогодней сухой травы. Чтобы Абрамов смог хорошенько разглядеть, Надин включила лампы в кабине и повернулась к нему боком, продолжая держать штурвал. Вадим видел ее в профиль. зрелище было не для слабонервных. а она еще очки с лица стряхнула и выпеченными глазищами уставилась на Абрамова. «Оценил? И теперь скажешь, что я выгляжу потешно». «Ва... ва...» — заквакал Абрамов. «В Австрии, — говорят, — тоже появился хирург, который занимается реконструированием. Тебе не надо отчаиваться. Все поправимо. Медицина на месте не стоит». Пока она раскачается, Алексис... Я уже умру. Нет, для меня все кончено, и деньги не помогут. Меня никто никогда не полюбит. Ты это понимаешь? Хладнокровие впервые изменило ей. Она сбилась на истерические нотки. Я баба Алексис и хочу простого женского счастья. Но меня лишили возможности его получить. Нет у меня ни красоты, ни родины, ни будущего. Ничего нет. Абрамов преумолк, тянул без слов мотив Камаринской и собирался с мыслями. Но в Москву-то зачем? спросил он наконец. И если тебе жизнь немила, то для чего ты всю эту кашу заварила? Он указал рукой на хвостовой отсек, где полулежал притороченный к торбам Вадим. Ты не понял? А отомстить хочу. всем, по чьей милости я теперь такая. Ты же сам говорил, что в семь утра в Кремле начинается заседание совнаркома. Вот я всю эту коммунячью ораву одним ударом». Вадима пронизала дрожь, но не от холода, властвовавшего на высоте. Он представил себе, как бомбардировщик своей многотонной массой врезается в кремлевскую стену. Взрываются бензобаки, летят в стороны каменные осколки, а плод социалистической власти гибнет в пламени вместе с народными вождями. Бррр. По сравнению с таким апокалипсисом похищение двухсот тысяч детская забава. Надин, лупоглазая лягуха, порождение ехидны. Как твоя обкорненная черепушка породила этот Бесовский план. Вон и Абрамов не понимает, сидит как премороженный. Адочка, а думайся! Ты же не японка-смертница, не террористка из народников. Это у них было принято, сам погибни, но врага убей. Что за варварский обычай? Мы живем в двадцатом веке, культурные люди, у нас другие методы. Какие методы, Алексис? Надин выглянула за борт. Под крылом показались огни московской окраины. Если я с молодушечью и покину Россию, путь сюда мне будет заказан. Нет, я должна все сделать именно сейчас. Другой возможности не представится. Уууууу! Душа раздирающая правы Лабрамов. А как же я? Я не хочу умирать. Подумай, вот оно золото, а вон там. Он вытянул руку назад, чуть не вывихнув. Там граница. Прорвемся, заживем. Можно и без лица, если есть на что. Не уговаривай. Надин вновь обрела спокойствие. У меня все продумано. Мы летели на запад только за тем, чтобы выиграть время. Мотаться до семи часов вокруг Спасской башни было бы слишком самооднодушие. Я тебя застрелю. Он по волчьи щелкнул зубами и полез за револьвером. Меня такой расклад не устраивает, и на нервах задребезжал, как совечора до、да、спалунычей, как совечора до、да、спалунычей. Потешно. Ты умеешь управлять аэропланом? Если ты меня убьешь, то и сам погибнешь. У -у -у -у! Во второй раз огласил Выси прожигающий ушевой. За что ты так со мной? со всеми нами, со Шварцем, с Бюхнером. Их счастье, что загнулись там в подвале. Это лучше, чем в лепешку расшибиться или сгореть заживо. Ты нас использовала, использовала, не скрою. Без вас мне не удалось бы угнать этого бегемота. Акабы не червонцы, то вышишь бы мне помогли. Но ты не огорчайся. В среднем отсеке под сиденьем спрятан парашют. «У тебя есть еще минут десять, чтобы выпрыгнуть. Я сбавлю скорость». «Выпрыгнуть? Куда? На Москву? Меня же сразу загробастают». «Придумай что-нибудь. Скажи, что тебя силой заставили. В общем, это уже на твое усмотрение». Абрамов, мелкая боязливая душонка, захныкал, Незверг на голову надин бессильные проклятия и переполз в средний отсек. Вытащил из под сиденья парашютный ранец, примерился, чтобы надеть, но бросил и перелез в хвост. Все к черту, к черту! Он извлек из галлифе маленький ключик, отстегнул от левой руки Вадима браслет, подтянул к себе освободившуюся торбу, запустил в нее пригоршни. Вынул россыпь золотых монет и стал истово набивать ими карманы. Вадим смотрел на него с уничижением. «Шакал, трусливый выродок! Чтоб ты подавился этими кругляшами!» «Та-та-та-та-та-та!» Загремели в унисон викерсы, над головой зажужжало. Абрамов рассыпал деньги, согнулся крюком, из-под руки взглянул назад. Из темноты, В пятнышках навигационных светляков вывалился и два. Как нашел? Абрамову не в намек было, что за штурвальным колесом истребителя летун с многолетним стажем, герой двух войн. И этот герой пришел к однозначному выводу, что посадить сбежавший бомбардировщик не выйдет, придется сбивать. «Урою — Уррою! — зарычал Абрамов и схватился за гашетку — «Та-та-та-та-та-та!» — -та -та -та -та", сыпанула ответная очередь. Огненные трассы пропороли небо. Абрамов хоть и находился в состоянии аффекта, меткости не утратил. Мотор истребителя запылал и заглох. Огонь, мгновенно раздутый потоком воздуха, перекинулся на крылья. Затрещала фанера, стали лопаться расчалки. Пилот прекратил стрелять и выкарабкался из кабины. «На-ка, выкуси!» торжествовало Брамов, скидывая опорожненные диски и ставя новые. Сейчас я из тебя всю требуху выпущу из зао острова на стрежень на простор речной волны. Пилот, окутанный клубами дыма, встал на капот и согнул колени, готовясь к прыжку. За плечами у него висел парашютный короб из тонкого металла, старая, но надежная конструкция. придуманная изобретателем Котельниковым в предвоенные годы. Истребитель, лишённый тяги, вошёл в крутой эпике. Абрамов опустил дуло сдвоенных пулемётов вниз. Катись колбасой, красноперой. Ещё секунда и заслуженный пилот был бы настигнут смертоносным прочерком. Но над фуражкой Абрамова взвилась нечто объёмное. Шмяк! И он оглушённый. отлип от гошетки. Кудрин соскочил с горящего истребителя и полетел к земле. Над ним забелела облочка, которая разрослась и преобразилась в купол парашюта. Удачного приземления, браток. Вадим стоял позади обвившего натурели Абрамова, держа двумя руками прикованную к правому запястью торбу. Неплохое из нее оружие получилось. Не насмерть ли прихлопнул гадину? Он склонился, посмотрел в заведенные под лоб абрамовские мигалки. Вроде жив. Вадим отыскал у него ключик от наручников, высвободился, с блаженным выдохом помассировал натертую кожу. Позаимствовав у поверженного врага Наган, он почувствовал себя снова сильным и уверенным. Снизу грянул взрыв, истребитель врезался в землю. По счастью, произошло это вдали от жилых кварталов, на каком-то пустыре. Поодаль от догоравших обломков плавно опустился парашютист. Он отвязал стропы и помчался к ближайшим домам. Надин не оборачивалась, только глянула через борт. Увидев крушение аэроплана преследователя, решила видно, что Абрамов справился и опасности больше нет. Она вновь погасила свет в кабине. Кремль уже различался впереди. До него даже на малой скорости было не больше пяти минут лету. А там никто не ожидает нападения. Зениток на Красной площади не выставили. Висок на один изуродованный, как и вся голова, рваными зигзагами уперлась в дуло револьвера. Покатались и хватит, сказал Вадим. Сворачивай к ходынке. Сядем там, откуда взлетели. она вытянулась и повернула к нему свои хамелеоновые глаза. да, меньше всего в этот момент она походила на человека, скорее гостья с другой планеты, марсианка, но не прекрасная, а элита, как у Толстого, а богомерзкое чудище. отворачивай, сказал, слышишь? не произнеся ни слова, Надин дернул штурвал. Вадим Полный профан по части управления аэропланами не сразу вник в суть предпринятого ею маневра, а когда сообразил, было поздно. Бомбардировщик свечой устремился вверх. На дин сжимавшая штурвал удержалась в кресле, а водима резко повлекла назад. Он опрокинулся в центральный отсек. Все еще стискивая ножан, он не успел ни за что ухватиться. Ант выровнялся и качнулся вправо. Надин как будто стряхивала бывшего любовника в бездну. Вадим обронил оружие, выкатился из отсека и очутился на крыле, обледенелом, чертовски скользком. Совсем близко перемалывал воздух пропеллер. Вадима сдуло с консоли, его ноги повисли над пропастью. В последний миг он увидел, что край плоскости слегка взрезан попавшими в него пулями с истребителя, сумел просунуть в дырье пальцы и... и кое как зафиксировался в неудобнейшей позе. Под свисавшими с крыла нижней частью туловища проносились строения. Мелькнула полоска Москвы-реки. Бомбардировщик, видомый помешавшийся надин, приближался к цели. Вадим попытался подтянуться и влезть на консоль, сил достало на то, чтобы согнуть локти и опереться подбородком на вылезшую из-под обшивки нервюру. А дальше попробовал закинуть ногу, не получилось. Обвис. Это конец. Долго так не проболтаешься. Пальцы уже закоченели. Один рывок аэроплана и прости прощай. А по днизам уже сивцева вражик. Но что это наверху? Не как Абрамов оклимался. Так и есть. Восстал. водит вокруг шальнойми глазинапами, что твой голем из старого немецкого фильма. Висящего под крылом Вадима он не видел, зато перед ним открывался вид на приближающийся Кремль, где обутреннюю пору уже теплелись окна правительственных кабинетов. Абрамов схватился за пулеметную гащетку, развернул люисы на сто восемьдесят градусов и примостился на фюзеляже позади них. Это было опасно. Сапоги оскользывались, нарывались ехать спокатывав злобко, но Абрамов похоже очумел после сильного удара. Главным сейчас для него было расправиться с Надин, так бес совестно впутавшей его в свои игрыща. Льюисы выхоркнули две короткие очереди. Пули угодили в сгорбившуюся над приборной панелью женщину. Вадим напрягая мускулы приподнял голову над крылом. чтобы полюбоваться драматической сценой. Надин кульком свалилась на бок, выпустила штурвал. Абрамов победно взревел, шагнул с фюзеляжа в отсек, но аэроплан, лишенный управления, с тряжом пошел вниз. Абрамов искривился, словно канатаходец, пытающийся из последних сил удержать равновесие, но сорвался и камнем полетел к земле. Вадим провожал глазами барахтавшуюся в воздухе фигурку до тех пор, пока она не ударилась о крышу новостройки, будто пакостную скалопендру кто-то башмаком размазал. «Так тебе! Так!» — кричал Вадим, хлебая морозный ветер. Он обращался одновременно и к Абрамову, и к Надин, и его нисколько не волновало, что никто не слышит. Упоительное остервенение рвалось наружу. нужно было дать ему волю. Накричавшись, Вадим оценил свое положение и нашел, что оно, как говорят в народе, во сто крат плоше губернаторского. Он по-прежнему висел на консоли, как мотыль на рыбацкой удочке. Ант стремился понаклонный, Вадим видел под собой неукротимо близившийся Арбат. Еще минута другая, и крылатый Левиафан, врежется в усеянный вековыми памятниками район, произведет там разрушения, сопоставимые со взрывом нескольких бомб. Вадим предпринял еще одно усилие, чтобы вскарабкаться на крыло, безрезультатно. Локти разогнулись, он зателепался, как привязанный к шпагату бумажный шарик, которым дразнит котенка. Надин не поднималась, очевидно, Абрамов убил ее. Взять на себя управление больше некому, а земля несется навстречу, и нет спасения. Сразу после звонка Аннике Барченко взял такси и заехал за ней на Дубовую улицу. Оттуда они вместе отправились в Главную уку. Там у себя в кабинете шефу особой группы лучше размышлялось. По дороге он получил от спутницы исчерпывающие сведения относительно того, что она знала о намерениях Вадима. Выслушав ее, Александр Васильевич вошел в кабинет решительной поступью, придвинул к себе телефонный аппарат и через автоматическую станцию сделал два коротких звонка. Нему ведомо было, что линия прослушивается людьми Егоды, но ситуация требовала немедленных действий. От своих источников, приближенных к руководству политуправления, он получил удручающие новости. Аннике не спускалось с него глаз, и увидев, как потемнело его лицо, поняла с Вадимом в самом деле несчастье. Где он? Его убить? Александр Васильевич взял паузу, начал протирать и без того чистые стекла очков. Жития Вадима Сергеевича. подвергнута серьезнейшей опасности. Он замечен в стане сквернавцев, и верхи нашего ведомства разумение имеют, что вошел он в потаенный комплот». «Нет», — Аннике подскочила точно укушенная. Она впервые слышала слово «комплот», однако контекст был настолько прозрачен, что уяснить смысл не представляло трудности. «А не взять его в плен!» Он не сам. Его надо спасать. Мне бы тоже чаялось верить, что любезный моему сердцу Вадим Сергеевич полонен в принудительном порядке и в неволе обретается. В противном случае лучше нам его и не спасать. Все одно на земле нещадное воздаяние ожидает. На земле? Где же он сейчас? Не поверите, на воздусях. Барченко поделился с анекдем тем, что узнал от своих информаторов об угоне бомбардировщика, и закончил: последние сводки гласят, что сия крылатая колесница направление сменив, подлетает к центру. Значение он о вапируэта признаться от меня сокрыто. С чего бы вдруг негодники на запад навострившись, эдакий вираж совершили? Может, им Вадим помешать? с надеждой предположила Анике. Сейлогос мне так аж на ум пришел. Однако ежели по Вадиму Сергеевичу посчастливилось похитников своих усмирить, он бы на землю радиограмму передал. На аэроплане есть установка, а он в радио деле, насколько мне известно, разбирается. И что еще важно? Поступило известие, что пулеметным огнем с бомбардировщика изничтожен истребитель. Словом, все пока мест о том глаголит, что Вадим Сергеевич своим притеснителям противоборствовать не может. Помочь ему надо, помочь. Аннике заладила одно и то же и не унималась. Барченко развел руками. Каким образом? Егда мы тут, а он под облаками витает. Сила, ему нужна сила, тогда он все сделать. О чем это вы? Как adept мистицизма Александр Васильевич сразу почуял, что речь пойдет о чем-то находящемся по ту сторону естества. Аннике, мешая слова в сумбурном беспорядке, объяснила. что саамские иноиды обладают способностью передавать свою мускульную энергию человеку, чей образ вызовут из памяти. Подобным манером поддерживали ослабленных больных, находившихся в соседних стойбищах, и спасали заблудившихся в тундре охотников. «Постойте!» Барченко метнулся к книжным полкам, снял толстенный том и раскрыл посередине. Аналогичную практику применяют индейцы Эквадорского племени Хиваро. Об этом есть сведения в трудах испанских ученых, что шествовали по стопам конкистадоров. Ну да, он забегал пальцем по строчкам. Пишут, что посредством неких ритуальных деяний физические силы объекта восстанавливаются даже на значительном расстоянии. «Но кто сможет это проделать с Вадимом Сергеевичем?» «Я», — заявила Аннике, — «я вчера делать как Нойт, и у меня получилось». За стеклышками очков загорелся профессиональный интерес. Александр Васильевич уже мысленно пробрасывал, не включить ли Аннике число своих птенцов. А то, что сейчас должно было произойти, он расценивал как своего рода научный эксперимент. Но кое-что его смущало. «Достанет ли у вас селенок, досточтимая Аннике? Прошу прощения, не знаю, как по батюшке. Не сочтите задерзновение, но вы не макар, Чубатюк?» «Я отдам все», — произнесла Аннике твердокаменно. «Только бы он выжить». «Полное лишение сил может обратиться для вас летальным исходом», — предостерег Барченко. «Полное лишение сил может обратиться для вас летальным исходом», — предостерег Барченко. пусть. — Нет ли у вас вещи, которую Вадим долго держать в руках? — Это надобно для таинства. Барченко прошел по кабинету и задержался возле стола. — Отчет сгодится.、А、Вадим Сергеевич описывал в нем итоги командировки в Ленинград. Он передал Аннике сшитые черным шнурком машинописные страницы. Она взяла... подержала на ладонях, как будто вбирая в себя исходящую от них энергетику, затем порывно прижала пачку к груди и развернулась к окну. Барченко без лишних просьб задернул тяжелые занавеси и задул свечи, коими освещался кабинет. Установилась темнота, разрежаемая лишь проникавшим с улицы фонарным светом. Аннике не ощущала потребности ни в запахе горящей поиды. не в стуке бубна. Кабинет Александра Васильевича, наполненный предметами различных культов, источал такое мощное биополе, что соединение с верхним миром произошло быстро, будто по щелчку выключателя. Анники жалела лишь о том, что не успела как следует отойти от вчерашней ворожбы. В теле еще гнездилась разбитость, из-за которой Вадим не сможет получить полноценный дар. Она выронила отчет, и тот, раскрывлившись, шлёпнулся к ее ногам. Девушка закрыла глаза ладонями, запрокинула голову, от чего многочисленные косички разметались по спине. В тишине расплылось тягучее уммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм где стоял на треноге самоновейший пленочный фотоаппарат. Он навел его на раскачивающуюся Аннике, приладил блиц, во тьме на снимке вышло бы беспроглядное пятно, но передумал. Побоялся, что вспышка магния выведет лопарку из транса, прервет сеанс. Ограничился тем, что выволок из шкафа звукозаписывающий аппарат фирмы «Адеон», установил его на столе, развернул трубой к Аннике и поставил чистую пластинку из шелака, чтобы запечатлеть хотя бы звуковую дорожку. Анники ничего не замечала. Ее дух покинул телесную оболочку и летел на свидание с саамскими богами, чтобы попросить у них милости для того, кто был ей дороже всех на свете. И боги отозвались. Вадим, изнемогший от усталости, Уже готов был разжать сведенные судорогой пальцы и обрушиться на луковку одной из арбатских церквушек, но внезапно кровь в артериях забурлила, тело, выставшее на пронизывающем ветру, налилось теплотой, и что главное, откуда не возьмись, появились силы. Он не превратился в одночасье в добренькую Никитича, но все ж перестал быть опустошенным мозглеком. Дрыгнув ногой, зацепился за еще одну пробоину в крыле, напряг руки, катнулся и обнаружил себя не висящим под плоскостью, а лежащим на ней. Отдыхать было некогда, аэроплан неостановимо снижался. Вадим встал, хотя ноги разъезжались. Он пробежал по наросшему на крыле тонкому листку и перепрыгнул в центральный отсек. Здесь валялся спасительный ранец. которым так и не воспользовался Абрамов. Вадим ухватился за лямки. Высота еще позволяла выброситься с парашютом, но что будет на земле после падения бомбардировщика? Пятьдесят центнеров металла рухнув с неба целый квартал снесут под частую. Вадим отшвырнул ранец и перевалился в носовой отсек. Первым делом он глянул на доску пестревшую циферблатами. Стрелка высотомера неуклонно откатывалась к нулю. Штурвал от болтанки прокручивался вправо влево. Вадим зафиксировал его и потянул на себя. Падение замедлилось, но не прекратилось. Вождение аэропланов было для него темным лесом. Нужны консультации настоящего пилота, да от кого их сейчас получишь? Он потыркал кнопки радиостанции, надеясь связаться с землей. Но обнаружил, что случайная пуля, одна из тех, что Абрамов выпустил в Надин, разбила передатчик. Кремль остался позади. Аэроплан удалялся от центрального района столицы, следуя на север. Где-то там ходинское поле. Сесть бы на него. Рядом кто-то негромко застонал. Надин. Вадим считал ее сраженной наповал, поэтому даже не глядел в ее сторону. Она, скорчившись, лежала на соседнем сиденье. Воротник шубки залит кровью, глазет шарфика стал похожим по цвету на революционный кумач. Вадим приподнял ее и попытался посадить ровно, но ее мяккое тело снова сползло. Тут пригодились ремни, прикрепленные к сиденьям. Вадим перехватил ими раненую, затянул достаточно крепко, но не слишком туго. чтобы не причинять ей дополнительной боли. Надин приоткрыла глаза и матово посмотрела перед собой. — Падаем, — прошептала она так тихо, что и Вадим едва расслышал. — Да, помоги мне посадить аэроплан, скажи, что делать. — Потешно. С чего ты взял, что я буду тебе помогать? — Не только мне, себе тоже. — Да. Если упадем, то разобьемся вместе. А где Алексис? Его больше нет. Если приземлимся благополучно, клянусь, переправим тебя в больницу. У меня там знакомый доктор, он тебя вылечит. Я умру. На ее губах запузорилась червленая пена. Никто меня не спасет. Если и тебя с собой заберу. Это будет моя последняя радость. Не заберешь. У меня парашют, я выпрыгну. Так прыгай. Зачем ждешь? Хочу вернуть аэроплан. Это национальное достояние. На чхате и было на национальное достояние. Вадим выглянул из кабины. Бомбардировщик летел уже так низко, что вот-вот заденет за какой-нибудь высокий шпиль. А чертова яйцо! Как же тебя укротить, Вадим? Снова рванул штурвал, но Надин неожиданно остановила. Поверни немного влево. Видишь, у нас крен на правое крыло. С чего это она вдруг изменила своим принципам и взялась советовать? Он послушался, подкрутил штурвал, аэроплан полетел ровнее. Надин квашней растекалась по креслу. У нее был поврежден позвоночник, и она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, не имела возможности видеть и того, что под фюзеляжем, зато неотрывно смотрела на приборы. Надо уменьшить мощность моторов. Чем? Дросселем. Вот он. Нет, не так резко. Подай немного вперед. Из аштурвал пока не берись. «Да, все правильно. Есть впереди какое-нибудь место для посадки?» «Есть! Вон она, Ходынка!» «Потешно! Движение по кругу, как и все в жизни!» Ишь, на философию ее потянуло. Небось, когда держала его на прицеле Боярда и неслась громить Кремль, ни о какой философии не думала. «Что теперь?» Подними нос, Градусов, на десять. Теперь заходи на посадку. Включи фары. Мне не нужно, я и так вижу. Удлиненная передняя часть бомбардировщика заслоняла обзор, поэтому Вадим раз за разом перевешивался через борт. Спереди прытко набегали ангары, возле которых суетились вооруженные человечки. Они смотрели на мчавшуюся с неба громокипящую машину, передергивали затворы винтовок и пугливо перекрикирывались, чтобы не врезаться в постройки. Вадим отвернул самую малость в сторону, сильно не размахивался. Поле, конечно, просторное, но без наоровки можно и не вписаться. Дроссель, скомандовал он один, выкашливая кровавую юшку. Гаси скорость. Двигатели стихли. Ант клюнул носом, от души приложился колесами к мерзлому полю и побежал, погромыхивая кастелем, как торопыга инвалид. Тормози, педаль. Вадим нажал на тормоз через чур импульсивно. Аэроплан занесло и левое крыло зацепило наблюдательную вышку. Топорная сооруженница должно было рухнуть, но каким-то чудом устояла, скособочившись и приняв черты пизанской башни. Анд, не взирая на свои габариты, крутился детским волчком, пропрыгал еще сожжений десять и в конце концов застыл. Лопасти пропеллеров замедляли обороты. Вадим еще не верил, что все обошлось. Он сидел, вкотившись в штурвал, под стекал по его щекам, срывался весякими каплями. Распиравшая мышцы сила утекла. и конечности сковала болезненная слабость. Он не знал, что в то самое мгновение, когда шасси бы мордировщика коснулись посадочной полосы, в темном кабинете в здании главнауки Аннике вскрикнуло и замертво упало на руки Барченко. «Можешь отпускать», — разрешил он один. «Мы уже на земле». Вадим заставил себя разжать руки. «Можешь отпускать», — разрешил он один. Бомбардировщик, стоя на месте, все еще подрагивал, как конь после изматывающей скачки. От разогретых моторов шел пар. Приключения закончились. Вадим смотрел на бегущих к аэроплану военных и думал о том, как препоручит им сейчас Надин и потребует немедленного доклада Бокию. Да что там? Причем тут Бокий? Докладывать надо на самый верх. Спасенные ценности, авиамашина и, как оказалось, весь правительственный синклит. Но какован один, не ждал от нее такого великодушия. Неужели воскресли в ней давно угасшие чувства? Вспомнила ночи, которые они проводили вдвоем среди полярных просторов, когда в выставшей палатке тела от страсти раскалялись так, что могли растопить вечную мерзлоту. «Воистину невозможно постичь женщину». Вадим посмотрел на нее. Надин лежала, привалившись к боковине отсека, и нехорошо улыбалась. «Ты чего?» — спросил он, и в сердце иглой кольнуло беспокойство. «Ничего. Ты еще никогда не выглядел таким потешным». Спеленутая ремнями, она еле дышала. Вадим освободил ее от стяжек и подумал, что до больницы она, пожалуй, не доживет. Подбежали служивые, обряженные в форму политуправленицев. Это были люди Минжинского, которые заканчивали осмотр аэродрома. Появление исчезнувшего бомбардировщика стало для них абсолютной неожиданностью. Вадим выбрался из кабины на крыло и спрыгнул на землю. Товарищи! На него нацелились винтовки и наганы. «Заткни поддувало, Контра! Молчать, пока зубы торчать!» Знакомый голос, деревенские интонации. Да это же тот мужлан, что прибыл по зову Бюхнера в подвал дома советов. Вадим предпринял еще одну попытку объясниться. «Товарищи, я вернул аэропланы деньги. Мне нужно связаться с Феликсом Эдв...» Ему заехали прикладом, и он замолчал. Умеющие обыскали с ног до головы, но ничего существенного не нашли. Глянь, что там наверху, повелел начальственный грубиян кому-то из своих. Сухощавый парнишка прислонил винтовку к лесу и залез в кабину, где лежала Надин. Оттуда зазвучало требовательное: "Кто такая? Поднимайся! Не могу. Я умираю. Кто у вас за главного?" «Арсеньев. Он все придумал. Мы только помогали. Он всех убил. Двоих на колодезной. Поищите». Абрамова выбросил из аэроплана. «Что?» — Вадим устремился к стойке шасси, чтобы взобраться наверх, но его схватили, заломили руки за спину. «А холоднее не доби так!» — Мужлан поддал ему ногой. «Зря я тебя тогда в митрополе не расписал под орех!» Так вот, что задумала Надин. И вот почему давала советы, как посадить аэроплан. «Последняя месть, самая коварная». «Не верьте ей!» — заговорил Вадим в захлеб. «Это она все придумала! Я ничего не знал! Меня обманом захватили, заставили нести деньги! Дайте мне позвонить!» Ему влепили рукояткой нога на позашейку. «Не гавкай!» «На Лубянке из тебя живо всю Микину выпотрошат!» Надин еще что-то говорила, но голос ее слабел. Последнее, что услышал Вадим, было слово «потешно». «И-и, Анту, сюда тащи!» — закинул голову неотесанный командир. «Хорай с ней бобы разводить!» «Не можно, Антип Еремеевич!» — гукнул сверху паренек. «Кончилась она!» «Вот лохудра!» Ай, нехай себе дохнет. Гаденыша споймали, уже награда выйдет. Робя, — обратился он к остальным, — прийти его в машину. А ты, — это снова верхнему, — деньжонки пошукай. Прибери и спускайся. Едем. Вадиму скрутили локти кожаным поясом и как тельца на заклане повлекли по снежному полю. Над ходынкой занимался чахоточный ноябрьский рассвет.